Говард Филлипс Лавкрафт. Модель Пикмана. Перевод Людмилы Бриловой. Не сочти, что я спятил, Эллиот. На свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях, чтоб тебе и над ним не посмеяться. Но не по душе мне, треклятая подземка, так это мое личное дело. К тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору. Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганым. Но нервы — это одно, а душевная болезнь — совсем другое. Видит Бог, причин было более чем достаточно. И если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты в самом деле пристал, как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным. Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать. Ты ведь писал мне, беспокоился, прям как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того, как он исчез... Я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те. Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом. Не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста. Мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей. Да только что они могут. Они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете. Зачем этот дом ему понадобился, мне известно. Вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое, отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы. Так что смейся, если тебе угодно. Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Боссорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство. Если у человека есть дар, как у Пикмана, то какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь. Я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую трапезу Гуля, Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот. Чтобы творить на уровне Пикмана, требуется большое мастерство и глубокое понимание природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром или шабашем ведьм или портретом дьявола. Но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной, и убедительный. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха. С помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе? К каким обратиться цветовым контрастом и световым эффектом, дабы от сна наше ощущение потусторонней угрозы? Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое, нездешнее, и дать и нам на миг это почувствовать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм, Ангарола из Чикаго. Пикман владел им, как никто другой до него. И дай бог, никто не будет владеть после. Что они такое видят? Не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов, приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, Отстрепни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикма. Но нет, прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек. Вот только человек ли он?